Глава 18. Оружие богов В то время как Похьело заметало первым снегом, в землях Карьяла все еще длилась темная сырая осень. Листопад уже кончился. Налетела осенняя буря с проливным дождем и в одну ночь оборвала листья. Все, что прежде было золотым, стало серым. Паутина затянула сухие травы. В лесах и на озерах установилась глубокая тишина. Тапиола ждала снега, а он не спешил. Однажды в туманных сумерках Вяйна возвращался в своей лодке с вечернего лова и еще издалека приметил на берегу одинокую фигуру. Сперва он решил, что его ждет посланец из Калева, но приблизившись узнал Калли, а узнав, встревожился не на шутку. Чем ближе к берегу подплывал старик, тем тревожнее ему становилось. Калли выглядел таким изнеможденным и грязным, будто его нарочно морили голодом. Щеки паренька запали, под глазами залегли синяки. Сами глаза, впрочем, так и горели. «Здравствуй, господин Двяйна!» — воскликнул он, заходя по колено в воду, чтобы встретить лодку. «А я уже вас полдня жду. Айники там меня ухой накормила. Уж не в защите, изголодался, устал». «Почему ты вернулся?» оборвал его Вяйна, убирая весла и помогая ему вытянуть лодку на берег. И где остальные? Что с ними? Думаю, с ними все хорошо. Когда я повернул назад, они уже миновали перевал и спускались с гор во внутреннюю похилу. А ты почему здесь? Хумурис спросил Вяйну. Кали опустил борт лодки и уставился на старика своими горящими глазами. Я принес вам важную весть. Вяйну неприметно вздохнул с облегчением. Увидев Кали одного, он уже приготовился к худшему. Последний раз он получал известие об отряде, когда они пересекли границу Похила в самом неподходящем месте. С тех пор тишина. Ну, пошли в избу. Там все расскажешь. На пороге избы их встретила Айники. Она уже вполне освоилась в роли хозяйки при старом колдуне. Была всегда бодра и весела. Беременность ее все еще была почти незаметна, а плаксивость с тошнотой благополучно прошли. «А я-то увидела Кали, как испугалась!» – радостно закричала она, махая рукой Вяйна. «Думала, все погибли. Он один вернулся. Идите скорее ужинать». «Сейчас мы его послушаем». За ужином Вяйна приступил к расспросам. Кали подробно и обстоятельно рассказывал и про то, как овраг вывел их к идолищу Калмы, и про заколдованное болото, и про встречу с Хиттовайненом. Вяйна, зная себе, хлебал из миски горячую уху и молча кивал. «Гляжу вас, господин Вяйна, ничего не удивляет!» Не удержался от легкой укоризны Калли. «Уж не знали ли вы, с кем там предстояло встретиться?» «Конечно, знал!» Спокойно ответил старик. Я же не раз бывал в тех местах и хорошо их изучил. Но почему же вы не предупредили Ильму? Возмутилась Айники, слушая рассказ с замиранием сердца. Признаться, я рассчитывал на кровь богов, что течет в его жилах. Эти существа чуют ее. Да, они зловредные и опасные демоны. Но демоны по неволе преданные или обманутые старые лоухи. Все они втайне надеются на освобождение. И притом знают, что кровь богов для них смертоносна. Самому Ильма в предгорьях ничего не угрожала. А остальным? Но ведь Ильма во всех случаях нашел верное решение, как и и рассчитывал. Где-то кровь подсказала, где-то смекалка, а где-то сердце. Калли с сомнением хмыкнул и принялся рассказывать дальше. О том, как Хиттовайнен повел их через пещеры под горами. Тут Вяйнов впервые насторожился. «Как под горами?» – воскликнул он. «Это же самое царство медведя. Вокруг врат похьял, есть обходные пути, тайные тропы, по которым оборотень легко провел бы вас. Они наверняка ему известны. Как же когтистый старец вас пропустил?» Кали поднял палец. затем ты я и вернулся!» чтобы предупредить тебя, и род Калева. Мы не встретили в горах заколдованного медведя, потому что он ушел. Ушел на юг, — подчеркнул он, — в земли Кариала. Что? Думаю, я его обогнал, но вряд ли надолго. Он идет пешком, а я домчался до скалы у реки, сел в каяк, да как понесся. Так что этот медведь сейчас бродит где-то здесь. И уточнил зачем-то. В Тапиоле. Вяйна отложил ложку. Вот уж воистину необычные вести. Карху в землях карьяла. Такого за всю долгую жизнь чародеи не бывало еще никогда. Ясно одно. Ничего хорошего от медведя ждать не приходилось. Увы, Вяйна немного о нем знал. Никто в мире ничего толком не знал о белом карху. — Да, ну ты и задачку мне подкинул, — проворчал он, вставая из-за стола. «А вы, господин Тапио, попросите помочь», – посоветовал Калли, как будто ему это только что пришло на ум. «Он вон как быстро по лесу ходит, по своим тайным тропам-то. Он наверняка вмиг найдет чужака». «Да, ты прав», – рассеянно ответил Вяйна. Калли в самом деле дал ему неплохой совет. Впрочем, Вяйна и сам поступил бы именно так. «Раз Кархуша стоит где-то в Тапиоле, надо непременно уведомить Тапио». И чем быстрее, тем лучше. Надежды на то, что он сам найдет оборот, немало. Не заметил же он Рауни прямо под носом. А там уж будет видно. Вяно почувствовал, как тревога отступает, и в нем разгорается любопытство. «Зачем сюда идет Карху? Неужели придется сражаться с ним? Или может удастся уладить дело миром?» «И меня с собой возьмите!» Заверещал Калли, увидев, что Вяйна надевает шапку и направляется в сене. «А тебя зачем?» – удивился старик. Калли обиделся до слез. «Я ж вам такую важную весть нес! Бежал день и ночь, себя не жалея. Все ноги стоптал до кровавых мозолей. А вы меня отбросили, как пустую шкурку, как ненужный черепок. Вот вы как со мной!» «Ладно, ладно». Усмехнулся Вяйна, глядя на красного от волнения Калли. Иш, раскричался. «Лучше бы ты не мелькал перед глазами у Тапио, и лишний раз о себе не напоминал». «Да я ж не о себе думаю, а о роде Калева! взвыл Калли, вцепляясь в его рукав. «Я должен, поймите, должен пойти с вами!» «Ну иди, если не имется!» С досады ответил Вяйна. «Но нянчиться с тобой никто не будет!» Попадешься на глаза Тапио в плохой час, пеняя на себя. Вяйна вышел в сене. «Я сейчас же вас догоню!» Радостно крикнул ему вслед Калли. А сам, дождавшись, пока за чародеем закроется дверь, обернулся к Кайнике. «Ты чего?» Вздрогнув, спросила она, когда увидела выражение его лица. «Внучка Унтома, убийца моего отца, в двух шагах передо мной», думал Калли. Нож с его пояса сам просился в руку. «А ведь она мне двоюродная сестра!» Айники попятилась. «Забыл что-то?» каля опомнился. «Ничего, его время еще настанет!» «Я вот что подумал!» Быстро произнес он. «Этот колдовской медведь, который по нашим лесам шастает! Ведь он в Кали вошел!» У Айники кровь отхлынула со щек. «Почему ты так думаешь?» «А куда же еще? Помнится, есть такая древняя сказка о медведе из Похелы, который хотел сожрать всех потомков Калева. Может, я и ошибаюсь, конечно?» Кали для вида помялся. «Даже, скорее всего, ошибаюсь. Мало ли, медведя и оборот не шляется по лесам. А если он идет к югу, вовсе не обязательно, что в Калево. Если, скажем, возьмет западнее, так упрется в заельники. Хотя зачем ему туда? Там болото». «Надо пойти и предупредить родичей!» – воскликнула Айники. «Пусть запирают ворота, выпускают собак, острят копья. Беги туда скорее!» «Калли, что встал?» «Я иду с господином Вяйна!» «Хочешь, так беги сама! Это твои родичи, не мои!» Айники заколебалась. «Калли, я ведь из дома убежала. Отец даже сюда границе приходит. А Вяйна его выставил. Вежливо, но все равно. Если я туда пойду, меня запрут и уже не выпустят. Нет, – чуть не ляпнул Калли. Но он держался и вслух вежливо сказал. «Смотри, тебе решать. Может, ведведь не в калева направляется?» И вышел в сене, довольно улыбаясь. Знал, дело сделано. Айники ни за что не останется в стороне, когда роду грозит опасность. Когда придет время мести, дочь Марьеты... Должна быть вместе со всеми прочими жертвами. А не тут, в безопасности Вяйнолы. Поклонюсь вам горы и веси. Поклонюсь вам леса прекрасных елей. Господин Тапио, будь благосклонен. Пропусти меня сквозь чешобы. Дай пройти по болотным топь. Теллерба, волчий пастырь. Поставь вешки на тропах. Не дай заблудиться. Доведи до самого дома. Привычной уже тайной тропой, но через осеннюю, уже не зеленую тапиолу, нашептывая напевая заклинание, Вяйна шагал к усадьбе лесного хозяина. Завершилось пение, и лес заговорил, зашелестели последние листья, застучали голые ветви. Потом волной накатила колдовская тишина. Деревья будто сами расступились в стороны. И вот перед Вяйной и Калли возникла добротная изгородь вокруг выгона. А вдалеке на длинном горбатом холме, похожем на лежащего лося, отчетливо виднелась богатая усадьба Тапио. На выгоне Калли, как увидел, ошалел. Паслись не коровы, а волки. Точнее, волков было всего несколько, остальные — волчицы с волчатами. Десятка-два, не меньше. Вольгот навалялись на увядшей траве. Кто на боку спит, кто перевернулся кверху пузом. Одни выкусывают блох, Другие грызут свежие, еще кровавые кости. Вокруг волчиц возились осенние волчата. Носились друг за другом, неуклюже перебирая толстыми лапами. Пытались рычать, лязгали молочными зубами. Тянули матерей за лапы, за хвосты, лезли на головы. Но дунул ветер со стороны изгороди, и в миг все волки и волчицы были уже на ногах. Только что валялись беспечно, а теперь уже стояли кружком, Нагнув головы, вздыбив загривки, Оскалившись, и грозно рычат. Калия застыл, как вкопанный. Вот так вышли. Вяйна тоже остановился. Заложил пальцы за пояс и оглянулся. «Стадо вижу. А где пастух?» Спросил он громко. Один из волков вдруг поднялся на задние лапы. Очертания зверя задрожали и потекли, расплываясь. Морда стала короче. Шкура посветлела, и вот уже перед ними стоял пригожий молодой карьяла в морозно-серой рубашке, волчьи телогрейки, коричневых портках и нарядных кожаных кенгах. Длинные льняные волосы повязаны лыком, в руках свирель. Здравствуй, Вяйну! сказал он. Случайно зашел или искал меня? Здравствуй, Телерву. Не случайно. «Срочное дело к господину Тапио!» «Проводишь меня?» Пастух улыбнулся, блеснув ослепительно белыми зубами. «Конечно! Ты у Тапио всегда самый желанный гость. После того, как ты избавил Тапиолу от пахьорского упыря, он всегда тебя рад. Батюшка добро долго помнит». «И не только добро», — проворчал Вяйна. «У меня опять тревожные вести». Незваный гость в Тапиоле. И снова с севера. Красавец Телерву, один из младших лесных богов, которого недаром называли волчий пастырь, нахмурился. «Такой гость, что нужно непременно уведомить батюшку? А сами мы с ним не справимся?» «Такой, такой», – нетерпеливо сказал Вяйна. «Хуже просто некуда. И ежели окажется, что он пришел не с добрыми намерениями, Так и Тапио, и мне, и даже твоим стадам найдется работа. — Это хорошо! Теллерова снова улыбнулся. Калли вдруг заметил, что глаза у него желтые, и улыбайся он, не улыбайся, всегда одни и те же, словно у змеи. — Идите за мной! — сказал он. Когда вслед за Калли подлез под жерди ограды, волчицы, рыча, прянули к нему. Телерво поднес к губам свирель, Трастинка пропела нежную трель. Шерсть на загривках улеглась, клыки пропали из вида. Ого! Восхищенно сказал Калли. Так это и есть тот самый волшебный рог, которым, тапио говорят, лесных зверей созывает? Телерво и вяльно засмеялись. Нет, конечно! снисходительно сказал волчий пастырь. Это так, свистулька. Я ее сам вырезал чтобы вечерами не гоняться за волчатами по всем оврагам. Рог Тапио рядом с ним, как зимняя буря рядом с весенним ветерком. Если батюшка в него подует, его услышат во всей Тапиоле». «Что-то я нечасто видел Тапио с этим рогом», сказал Вяйна. «Обычно он у него на стенке в красном углу висит». «Неудивительно. Рог этот настолько мощен, что нужда в нем не возникала уже много лет. Сам подумай, зачем батюшке созывать всех зверей Тапиолы? Разве когда лесной пожар или особенно сильный весенний паводок? Свистулька Теллерва действовала вполне исправно. Никто из волчиц больше не огрызнулся на гостей. Однако лесные псы Тапио молча проводили их до самого крыльца. Даже поднимаясь по ступенькам, Кали чувствовал их взгляды на своей спине. Тапио ждал их в избе. Видно, его уже предупредили. Лесной хозяин поднялся им навстречу, протягивая Вяйна широченную ладонь. Сердечно пожал чародею руку, обнял за плечи и повел к столу. Несмотря на совет Вяйна привлекать к себе как можно меньше внимания, Калли смотрел на Тапио во все глаза. На сей раз тот снова был в ином обличии. Теперь Тапио выглядел стариком. Могучим. Кряжестым и властным, но старым, безнадежно старым. Даже рядом со своим гостем. Калли увидел, как нахмурился вяйно, окинув взглядом хозяина. И понял, что чародею новое обличие Тапио не очень-то понравилось. «Да это ж мой старинный друг Вяйно! Воскликнул Тапио густым басом. «И как всегда с плохими вестями!» Вяйна виновата развел руками. Вести в самом деле тревожные. А насколько они плохи, ты мне сам скажешь. Да может ты и знаешь уже все, а я зря свечусь. Давай-ка ты мне все по порядку расскажешь. Садись. Телерву, сынок, скажи бабам. Пусть принесут нам чего-нибудь выпить и закусить. Кали топтался во дверях. Мял в руках войлочную шапку. «Сядь на лавку и не маячь!» С досадой глянув на него, велел Вяйну. Тапио взглянул на юношу с любопытством. «А холоп-то зачем опять притащил? Я ж вроде от него отказался!» «Сейчас поймешь. Кали, рассказывай!» Кали едва успевший присесть, снова встал и, запинаясь, принялся пересказывать то, что рассказывал Вяйна накануне. Тапио внимательно слушал, девясь все сильнее и сильнее. Быть не может, не дослушав, воскликнул он, поворачиваясь к вяну. Что он несет этот мальчишка? Белый Карху никогда не покидает горы. На моей памяти такого ни разу не было, а моя память. Ты хоть и древен, а не знаешь, насколько глубоко она пристирается. «С чего ты вообще взял, что Карху ушел с гор на юг?» «Нам об этом сказал Оборотеньхит, Тавайнен», — робко ответил Калли. «А поскольку мы прошли через все пещеры когтистого старца и не встретили его, стало быть, так оно и есть. Какой резон ему врать?» «Кому это нам?» — с подозрением прищурился Тапио. «И причем тот тут пес Лоухи?» Вяйна вздохнул, посмотрел на Кали взглядом, не сулящим ничего доброго. И принялся рассказывать все с самого начала. И про Сампо, и про Ильму с друзьями, которые отправились в Похилу с тайной миссией. Да, Крякнул Тапио, когда рассказ был закончен. «Не очень-то мне по душе эта история. Не предлагаешь ли ты мне разгребать то...» что сам же и натворил. «Не твои ли молодцы устроили в горах что-то такое, что заставило Карху отправиться на юг?» «Если бы они с ним встретились в горах, этот парень бы тут не сидел», — спокойно ответил Вяйну. Тапио размышлял. «Белый Карху мог польститься на эту вашу волшебную мельницу». Но тогда почему он пошел на юг, а не на север? Не мог ли Карху столкнуться с Лоухи? Это бы многое объяснило. Но он в жизни ни с кем в сговоры не вступал. Мы можем гадать о его резонах сколько угодно. Подавляя нетерпение, сказал Вяйну. Но времени у нас нет. И пока мы тут сидим и толчом в воду в ступе, Карху бродит где-то в Тапиоле. «Кстати, почему мне не доложили?» – спохватился Тапио. «Никто не может незамеченным попасть в мои владения. Эй, Юрка!» «Оставь леших в покое», – мягко сказал Вяйна. «Вспомни-ка сына Лоухи». Не слишком-то благоразумно с его стороны было напоминать Тапио о Рауне, который прожил у него под боком боги знает сколько времени, даже особенно не таясь. Но Вяйна спешил. Пока Тапио будет искать виноватых, они потеряют время. А Вяйна почему-то чувствовал, время дорого. Карх уже не только оборотень. Самое главное, он чародей. Один из величайших колдунов Севера. Он отведет глаза любым твоим слугам и пройдет через твои владения, как призрак. Карху ведь не человек и никогда им не был. Его пути непостижимы и пределов его силы не знает никто. А ты здесь хозяин, ты бог Тапиолы. Если Карху встретишь именно ты, он по неволе будет с тобой почтителен. Может, у него и нет никаких дурных намерений. Может, он просто хочет пройти дальше к югу по своим личным делам. Тогда разумнее будет его пропустить. — Я сам решу, что разумнее, — проворчал Тапио, вставая на ноги. «Ну что, ожгли? Вяйна тоже встал. «Прямо сейчас?» «А чего ждать-то? Найдем его быстренько, а закусим и выпьем уже потом. Как знать, может, и его к столу позовем». Тапио блеснул глазами и широко улыбнулся. «Ведь тебе, старый хрыч, тоже любопытно, а?» «Попить пивка с самим белым карху!» Уже в дверях взгляд Вяйна упал на Калли. Подросток, о котором все позабыли, тихонько сидел на лавке, стиснув руки и неподвижно глядел перед собой. «Пошли!» — приказал ему Вяйна. «Да зачем он нам?» — возразил Тапю. «Только под ногами путаться. Пусть подождет здесь. Подождешь ведь, а?» «Парнишка, никуда не сбежишь?» Калли вжал голову в плечи и, зажмурившись от страха, невнятно пробормотал, что с места не сойдет, пока они не вернутся. Так и просидит на этой лавке хоть бы и до ночи. «Вот и славно! Тут тебя никто не обидит. Только с крыльца ни шагу. Ты мои стада видел? То-то же!» Это ты еще с моими сторожевыми псами не знаком. Тапио хохотнул, хлопнул Кали по плечу и вышел. Ивяйна вслед за ним. Шаги затихли. В сенях недолго слышалась какая-то возня. Издалека доносились раздраженные женские голоса. И что мне это снова в печь пихать? А потом сам будет орать. Пиво теплое, пироги холодные. Потом умолкли и они. Галли медленно выпрямил спину и открыл глаза. Прямо перед ним на стене висел огромный, покрытый густой пылью, пастушечьий рог. Спустя не слишком много времени, столько, сколько нужно, чтобы сделать девять шагов по тайной тропе, и еще чуть-чуть, Тапио и Вяина стояли на краю все того же пограничного оврага и смотрели вниз. Шляпки маслят, усеивших дно оврага, больше не блестели скукожились от ночных заморозков. Вяйна был несколько озадачен. Хозяин леса откровенно зол. «Вернусь, голову отъем твоему холопу!» От души посулил он. «Уж не знаю, чего он добивался своим броньем!» «Карху здесь был», — не очень убежденно сказал Вяйна. «И ты туда же! Мы тут уже все обошли!» «Никаких следов!» «Я уже птиц разослал и с деревьями поговорил. Никто не видел здесь Карху, никто не слышал. Что он, летел, что ли?» «Я тоже не понимаю, как он ухитрился отвести глаза даже деревьям». Кратко согласился Вяйна. «Но я нарочно посоветовал тебе пойти к самой границе». «Граница? Такое место?» что следы всегда останутся. Не на этой стороне, так на той. Ты предлагаешь мне лезть в похилу? Зачем? Мне и отсюда все прекрасно видно. Что там тебе видно? А вот. Вяйна наклонился над оврагом и показал на песчаную особь прямо у себя под ногами. Очевидно, в этом месте обрушилась бровка И земля в перемешку с молодыми елочками и камнями груды ссыпалась вниз, образовав удобный спуск. И при чем тут Карха? проворчал Тапио, обычная осыпь и следов я тут тоже не вижу. Это он устроил ни руками и ни лапами, колдовством. Белый Карху, насколько я себе представляю, особенно силен в земной магии. Земля-мать сама ему под ноги стелется. Ну, как-то неубедительно. Тогда давай спустимся вниз и пройдем до границы. И уж там-то я тебе следы обещаю. Тапио заколебался. Вяйно даже показалось хозяин леса чего-то испугался. В чем дело? Там калма. Смущенно сказал Тапио. И даже чуть попятился, выговорив имя темной богини. Что? Пахиольцы поставили на границе ее идол. Она меня вмиг почует. На самом деле уже почуяла. Знаешь ли ты, колдун, каково это, когда тебя ищет взглядом калма? Да тебе-то какое дело? Изумился Вяйна. Ты же сам бог. «Только боги голубых полей не подвластны калме», — со вздохом проговорил Тапио. «Конечно, у меня с ней особый договор. Были у нас с ней недоразумения относительно лесных мертвецов. Да вроде давно уже все поделили. Но последнее время что-то неладное творится в царстве Манны за Черной рекой». Тапио оглянулся и прошептал. «Поверишь ли, что я начал смерти бояться?» Вяйна только моргнул. «Что по ночам мне снятся кошмары? Что вот ты мне говоришь, пойдем глянем, что там на границе? А у меня колени слабеют при одной мысли о взгляде Калмы». «Это все Сампо», — пробормотал Вяйна. «Его работа. Трещины множатся, ткань мира рвется, Калма становится сильнее» а Тапио мучают ночные кошмары. Проклятие. Ладно, лесной хозяин. Раз такое дело, постой здесь, а я спущусь один и все разведаю. Тапио грозно засопел, отпихнув Вяйна и первым спустился во враг. Далеко ему идти не пришлось. Вот они, что я говорил. Вяйна остановился и указал себе под ноги. На песке среди раздавленных маслят отпечатались медвежьи следы. Едва заметные в начале, они с каждым шагом становились все более четкими. Дальше земля его следов не прятала. «Не ходил бы ты дальше, сосед!» Тапио решительно остановился. «Видишь пригорок? За ним нас уже поджидают». Вяйну посмотрел на Тапио с сосредоточением и полез на горушку. «Вернись, старый дурень!» Послышался сзади жалобный голос. Но Вяйна его не слушал. Он смотрел во все глаза. С медвежьими следами творились любопытные превращения. Еще пара отпечатков, и они вовсе перестали быть медвежьими. Теперь это были отпечатки сапог без подошвы, какие носили Саами. Только едва ли среди Саами нашелся бы хоть один такой великан. Он перешел границу в человеческом облике, а дальше пошел как обычный медведь. Слух произнес Вяйна. И вдруг замер. Все его чувства обострились, из-за горки медленно, вкрадчиво расползался сырой мертвенный холод, ощутимое воплощение злой нечеловеческой воли калмы. А где же граница? Подумал Вейна. И в тот же миг увидел, как с верхушки взгорка ползет вниз извилистая кромка иния. Там, где она проползла, пожухшая осенняя трава превращалась в длинные мерцающие кристаллы льда. Мгновение Вяйна молча глядел на Дива, а потом, не раздумывая, бросился на утек. Наступление ползучего мороза остановилось, лишь поднявшись до середины осыпи. К тому времени весь овраг сверкал и искрился, словно волшебный сад ледяных фигур. Он был прекрасен, словно разрезанная на две аметистовая щетка. Любимое украшение похёльцев. Застывшая красота больше не подвластная времени. Вот о чем мечтает Калма, проговорил Вяйна, глядя на ледяной овраг сверху вниз. Превратить в такое весь мир. Стало быть, новая граница похилы проходит здесь. Со вздохом сказал Тапио, стоявший рядом с ним. «Оттяпываясь, значит, старуха от моих земель понемногу. И ты с этим уже смирился, подумал Вяйна, а вслух сказал. Теперь мы убедились. Карху в самом деле пересек границу. Потом он обернется медведем. Что ж мне теперь всех медведей проверять? А разве у во не все стада наперечет? Все лесные стада могу собрать только я, высокомерно сказал Тапио. Больше никто не имеет права прикасаться к моему ро. Вдруг Тапио замолчал. Его брови сдвинулись к переносице. Ты это слышишь? Издалека донесся низкий гнусавый рев пастушичьего рога. Даже не издалека. Звук шел отовсюду. Казалось, что в рог дует сам ветер, что звук стелется по земле и многократным эхом отражается от облаков. «Это же мой большой рог!» С возмущением воскликнул Тапио. «Да как телер посмел без спроса?» «Веди нас скорей к усадьбе!» Воскликнул вдруг вяйно, бледнее. Сдается мне, что в рог дует вовсе не телерво. Калли выседал на спине огромного лося, по его лицу струился холодный пот, взлохмоченные волосы липли к лбу. Левой рукой он цеплялся за лосиные рога, вправый с трудом удерживал волшебный рог Тапио. Куда бы ни упал его взгляд, со всех сторон он видел только серые и черные спины, горящие глаза, белые клыки. Сотни зверей и с каждым мигом все больше и больше. Настоящее звериное море. Волки, волки от щенков, что вчера резвились на поляне, до сторожевых псов Тапио. Чудовищ размером с годовалого теленка. Орды хищников. И все покорно ждут его приказа. Или с радостью разорвут его, как только он выпустит украденный рог. Кали было очень страшно, и этот страх опьянял его. Он чувствовал себя так, словно угодил в поток, и теперь этот поток уносит, словно его затянуло в мельницу и теперь перемалывает. А он уже ничего не может сделать. Только плыть по течению, только подчиняться жерновам, выполняя то, что начал. Ведь героем управляет судьба. Кали понимал, что времени у него совсем мало. Скоро вернется Тапио, но пока он не вернулся, месть должна свершиться. Волчья армия ждет его приказа. Галли последний раз протрубил в рог и заорал хриплым голосом. «Вперед! Накалива!